Слова десятая. На облюбованном холме я провел около часа. Все это время мы с Эдиком валялись на травке, рассматривали небо, любовались окрестностями и внимательно отслеживали перемещение соседей. Не знаю, что чувствовал таракан, но лично мне было грустно. Целеустремленно двигавшийся прямо к бесконтрольной зоне бронетранспортер так туда и не доехал. Машина притормозила возле ручья. Некоторое время постояла на берегу, а затем развернулась, снова набрала ход и скрылась в дальнем лесочке. Судя по всему, управлявшие ею люди просто не придумали ничего более естественного, чем такой вот интересный финт ушами. Направлявшиеся в мою сторону игроки остановились на привал, а потом, сообразив, что такое поведение выглядит слишком глупо, занялись фармом. Тусовавшиеся возле джипа ребята о таких нюансах совершенно не тревожились и спокойно продолжали отдыхать. Два вертолета свалили по своим делам, но остальные все так же болтались среди облаков, словно упитанные навозные мухи, блин. Чувствуешь себя деликатесным трюфелем, которому подкрадывается стадо немытых кабанов. Хм, гадство! шалки хапы Охотно согласился питомец. «Хасяй! Пай лекарство!» «Отвянь!» Идти в бесконтрольную зону было нельзя. Но весь смысл придуманного мною плана как раз и заключался в том, чтобы попасть туда. Соответственно, возникало противоречие, которое требовалось как-то решать. Вот только как именно... Я устроился поудобнее и вдумчиво обложил по матушке Ботана вместе с его непосредственными начальниками. Следом проехался по Министерству обороны. Затем немного подумал и решил, что доктор Трухан ни в чем не виноват. Его и самого обломали достаточно сильно. На душе стало немного легче, но в остальном все оставалось по-прежнему. Судя по всему, прямо сейчас у меня был лишь один путь – обратно в город. Туда, где имелись хоть какие-то возможности для различных импровизаций и маневров. А вернуться сюда мы еще успеем. Ночью, например. Окончательно решив переместиться в Силикон-Сити, я бросил очередной недобрый взор на небо, ругнулся, после чего развернулся к Эдику. Давай, вредитель. Хосяина нужно упить? Всегда готов. Ну-ну. «Мне пришлось кивнуть и подставить питомцу руку. Таракан, блин, с лицензией на убийство. Как разведчик британский, ядрена вожь. Эй, твою мать!» На этот раз точкой воскрешения стала неуютная темная подсобка, располагавшаяся внутри главного административного здания города. Мы кое-как выбрались в пыльный коридор, миновали пару закрытых кабинетов и неожиданно попали в центральный холл, практически нос к носу столкнувшись с идущим по своим делам мэром. а а э О боже, зачем вы меня так пугаете?» Сообразив, кто именно находится перед ним, чиновник немного расслабился. «Подкрадывайтесь! Словно наемный убийца!» «Да нет, я просто возродился здесь минуту назад. А что, за вами убийцы охотятся?» «И они тоже. Вы идите, идите, не отвлекайте меня от дел!» После этих слов мое любопытство разыгралось с новой силой. В конце концов, ситуация здорово смахивала на начало какого-то квеста, по результатам которого я мог получить либо очередную кучу экспириенса, либо поддержку местных властей. «А поддержка мне сейчас совсем не повредила бы». «Те люди, которые тогда кричали на улице...» «Врут!» — отрезал мэр. «Однозначно врут!» «Они говорили что-то о хищениях». Собеседник посерьезнел и нахмурился. «И вы туда же!» «Нет! Нет никаких доказательств! Понятно?» «Так доказательств нет или хищений?» «Ничего нет! Только представительские расходы!» Я окинул скептическим взглядом ветхие стены и вопросительно поднял бровь. «Бюджета хватило только на летнюю резиденцию!» Чувствовалось, что с каждой секундой мэр нервничает все больше. «Наш город достоин того, чтобы иметь солидное представительство в изумрудном!» «То есть весь бюджет ушел на это?» «А где именно в Изумрудном находится ваше посольство?» «В центре. А если точнее, казино у Гильерме». «Поскольку мэра звали именно Гильерме, то картина окончательно прояснилась». «Значит, вы спустили бюджет города на то, чтобы построить себе казино?» Ха, «Отличный ход». «Вы так думаете?» «Конечно, сейчас все так делают. Вам остается только переехать в Изумрудный, а потом забыть про этот ваш силикон». «Спасибо. Я подумаю над этим». Собеседник важно кивнул, развернулся и быстро исчез где-то в глубинах здания. Оставшись наедине с тараканом, я немного поколебался, но затем все-таки открыл дверь и вышел на улицу. Медленно уходившая к горизонту солнце уже окрасила стены домов в приятные желтовато-оранжевые оттенки. Везде разлеглись длинные вечерние тени, а воздух стал чуть прохладнее, чем раньше. Появилось даже некоторое оживление. Местные обитатели наконец-то покинули свои норы, занявшись повседневными делами. Игроков было мало, мне на глаза попались только двое лениво разговаривавших между собой нубов, которые расположились возле соседнего здания. Один из них тоже смерил меня сонным взглядом, затем что-то сказал и отвернулся. Второй расслабленно кивнул, после чего дотронулся до браслета и начал водить пальцами по воздуху. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, чем именно он занимался. «Ничтожные пассивы!» «Давай упьем их, хозяин!» «Нельзя!» Вместо того, чтобы вступать в конфронтацию, я ушел в ближайший переулок, выбрался из города, а потом, найдя более-менее свободное местечко, принялся ловить тех самых червяков, на которых с таким упоением охотились местные новички. «Будем вспоминать молодость и думать!» Червячки оказались даже не червячками, а личинками каких-то стрекоз. Убивать их было легко, но опыт прибавлялся в час по чайной ложке, и процесс выглядел откровенно бессмысленным. Наверняка точно так же считали наблюдавшие за мной люди, все те, кто сейчас торчал поблизости, делая вид, что кромсавший мелезгул следопыт их ни капли не интересует. у козлы!» — пробормотал я, разрубая очередную ползучую тварь. — Перестрелять бы вас всех! Вокруг продолжалась обычная игровая жизнь. Орал укушенный гусеницей нуб. Вдалеке ездили машины. На крышу ближайшего кланового комплекса приземлился вертолет. Из соседнего лесочка показался очередной бронетранспортер. Затем еще один комплекс решил отстреляться по каким-то за загоризонтным целям. На свет Божий выползла громоздкая артиллерийская система, и следующие пять минут по окрестностям разносился грохот от выстрелов. Солнце постепенно спускалось за дальние холмы. «Хапы слетят!» «Вижу, блин!» Надежда на то, что ночью мне удастся скрыться из-под наблюдения, таяла с каждой минутой. На с Эдиком по-прежнему никто не тревожил. Не пытался пристрелить или вызвать на разговор, но атмосфера становилась все неприятнее и неприятнее. Слишком уж много бездельничающих игроков наблюдалось в округе. «Топаем отсюда, волосатый!» На форуме, который я открыл сразу по возвращении в город, царила неопределенность. «Ну, когда вы его там уже пристрелите?» «Следопыт!» «Если читаешь эту тему, то запомни, что ходить в бесконтрольную зону тебе больше нельзя. Вычислят и прикончат». «Вот ты ушлепок!» Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. «Сами ушлепки. Организовали облаву по указке какого-то польского лошка. И еще права тут качают. Тьфу на вас!» Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Тьфу на вас еще раз! Да чего вы рефлексируете? Ничего он не читает. Если бы читал, то давно бы свалил куда подальше. А так бродит возле этого унылого силикона. Даже к бесконтролке разок подошел. Может, у него там гнездо? Ага. С яйцом, из которого должен вылупиться Василиск. Все сходится. Василиск? Годный эпичный троллинг? Ха, зачет! А при тут Василиск? Я не понял. Кто не понял, тот краб. Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. Серьезно, а что делать-то будете? Ты у меня спрашиваешь. Да я вообще не при делах, просто слежу за событиями. И что за события? Пока унылые. Чувак зачем-то мочит гусениц в нубулокации. Типа прокачивается. Хотя всем понятно, что таким образом ему и за год новый уровень не получить. Обдумывает коварные планы, наверное. Собирается покарать сразу всех врагов. О, а мы уже трепещем. Коварные планы я действительно обдумывал. Правда, толку от этого один фиг не было. Какие-то вменяемые варианты приходить на ум не спешили. Мы с Эдиком прогулялись по неопрятным улицам, заглянули на слегка оживший рынок, а потом как-то неожиданно оказались напротив покосившегося сарая, украшенного внушительной табличкой. «Аукционный дом-медведь! Продадим все! Скоро и надежно!» «Хм, кто бы сомневался, что вы скоро все продадите!» «За мной, волосатый!» К сожалению, по ту сторону ветхой двери не нашлось никакой россыпи сокровищ. Здание представлялось лишь ширмой для обычного игрового аукциона. Любопытство ради, я подключился к системе и уже спустя несколько секунд узнал, что мои хотелки, в общем-то, сбылись. У следопыта больше не было атомного пистолета, зато имелась очередная плазменная энергоячейка, совершенно целая и полная деструктивных сил. Единственное же неудобство заключалось в необходимости лишний раз вернуться на базу Работать в режиме курьерской доставки сарай категорически отказывался А какая нам разница, да, бро? Я вернулся на свежий воздух, проводил неодобрительным взглядом очередной пролетевший по своим делам вертолет Затем уставился на слонявшегося неподалеку игрока И тут ко мне наконец-то пришло озарение «Эдик, убивай меня, срочно!» Первые 30 минут после возвращения домой прошли в какой-то беспорядочной суете. Пришлось снова перетасовать инвентарь, прошерстить торги в поисках антирадиационных препаратов, потом отдать хренову тучу денег за кремлевскую таблетку. Финальным штрихом стала покупка нового бинокля. Бинокль зоркий. 10 на 50. Качество специальное. Многофункциональный бинокль, совмещенный с прибором ночного видения, а также прибором индикации энергетических контуров. Позволяет отслеживать электрические цепи, входящие в состав активных охранных систем и различного рода механизмов. Совместим с любыми ИММК. Получив в руки новый артефакт и отправив на торги предыдущий, я наконец-то ощутил себя полностью готовым к глобальным свершениям. При мне было оружие, при мне был пропуск, при мне была защита. Оставалось лишь сбросить навязчивое наблюдение. «Бро, твой выход!» Возродиться в Изумрудном удалось без каких-либо проблем. Гораздо больше времени и нервов я потратил, стараясь незаметно привлечь к себе потенциальных наблюдателей. Внимание недругов явно сконцентрировалось на силиконе, а высматривать меня в совершенно другом городе никто даже и не собирался. Впрочем, где-то спустя полчаса затея все-таки принесла свои плоды. Эдик обнаружил увязавшихся за нами игроков, и мы с чистой совестью повернули к автобусной станции. Преследователи тоже зашли на территорию автопарка, тщательно проследили за процессом покупки билетов, а затем отошли в сторонку и терпеливо дождались отправления автобуса. Когда машина все-таки тронулась, я поймал любопытный взгляд самого наглого из них, но лишь равнодушно отвернулся и отправил персонажа в сон. Будильник вернул меня к жизни уже через час». К этому времени в игре уже окончательно стемнело. Без прибора ночного видения через окно можно было рассмотреть лишь окраины дороги. Тем не менее, наша раздолбанная корыта продолжала весьма резво двигаться вперед, время от времени подпрыгивая на ухабах и оглашая окрестности противным бибиканьем. Устроившиеся в салоне автобуса игроки спали. Лишенные такой возможности неписи со злостью наблюдали за разносившей напитки бортпроводницей. Все было как всегда. Покосившись по сторонам и не заметив ничего тревожного, я дотронулся до браслета и отправился на форум, изучать уже откровенно надоевшую мне за последнее время тему. Сбежал ваш ценный приз. Его прямо на улице какая-то страшная розовая тварь загрызла. Это его питомец. Что, теперь петы на хозяев нападают, что ли? Никто ни на кого не нападает. Так проще всего скопытиться и вернуться на базу. Иди еще куда-нибудь. То есть он от вас удрал? Ха, крабы. Вернется, думаю. Чем-то ему силикон понравился. Ага, вернется. Он только что на самый юг карты отправился. Автобусом. Небось, специально вас отвлекал, чтобы спокойно туда свалить. Я же говорю, крабы. Что за город? Гатарленд, небось? Ага, как догадался. Просто в голову пришло, что на его месте я тоже сделал бы финтушами. Свалил далеко-далеко, и там начал новую жизнь. Гатарленд подходит. Тупой план. Это в реальной жизни может сработать, но не здесь. Тупому раку — тупой план, все логично. — Сами в ираке волосатый, проснись. — Просыпайся, уволень. Таракан, нагло развалившийся поперек соседнего кресла, дернул щетинистой ножкой и сделал вид, что ничего не услышал. Пришлось тыкать пальцем в мохнатое пузо и дергать за длинные усы. — Все здесь в курсе, что ты не спишь. Убивай меня. Побег из движущегося по своему маршруту автобуса прошел легко и просто. Я назначил местом возрождения Силикон-Сити. Мы оказались в уже знакомой подсобке, выбрались наружу. Издалека тут же донеслись отголоски гневных воплей. Нужно назначить временное правительство. Догнать и посадить в тюрьму. Назначить Фиону мэром. Вернуть деньги, отобрать все и раздать бедным. Слегка удивившись нездоровому ажиотажу, я двинулся вперед и очень скоро оказался возле центрального холла. Сегодня ночью здесь царил откровенный бардак. Заполнившие помещение неписи ожесточенно о чем-то спорили, переругивались, старались отломать намертво прикрученные к стенам декоративные канделябры. «Э, «Простите, уважаемый», — я дотронулся до рукава человека, выглядевшего относительно безобидным. «А что здесь происходит?» «Мэр, падла, сбежал с городским бюджетом. Тут же повернулся ко мне потревоженный мужчина. Я считаю, что его нужно немедленно казнить!» э -э -э", Заметив мою растерянность, собеседник убедительно кивнул и добавил. «Поверьте, юноша, именно так и нужно бороться с коррупционерами. Поймать, отобрать все наворованное, а потом расстрелять!» «И еще оскопить!» — поспешила присоединиться к дискуссии какая-то воинственно настроенная негритянка. «Обязательно оскопить проклятых белых тварей! Публично!» В общем-то, я был полностью с ней согласен. Думаю, практически каждый житель нашей страны охотно поддержал бы идею публичного наказания таких вот дорвавшихся до власти варюк. Но кое-что меня все-таки смущало. «Так воруют-то не только белые». «Только. Все остальные просто восстанавливают классовую справедливость». «Но только белые мужчины». Тот непись, с которым я изначально заводил разговор, смерил ораторшу неприязненным взглядом и постарался аккуратно оттеснить ее в сторону. Затем снова обратился ко мне. «В общем, юноша сбежал этот гад». Теперь надо искать, ловить, судить. Можно и усекновение излишков сделать, конечно, на всякий случай. Понятно. А еще нужно найти того, кто подсказал этому Тифику такую идею. Негритянка не собиралась оставаться в стороне. Поймать и тоже оскопить. Мне почему-то стало неуютно. На ум тут же пришли незаконченные дела, поход в бесконтрольную зону. Пойду я, наверное. Кстати, если будете искать, то знаете, что у него в изумрудном казино построено. Называется у Гильерма. М-м, mm -hmm. вот сволочь. На народные деньги казино. А, слушайте меня все! Воспользовавшись тем, что собеседники бросились рассказывать о поступившей информации остальным реформаторам, я отступил к стене, юркнул в неприметный коридор и принялся искать какой-нибудь альтернативный путь в город. Выходить через центральные двери и рушить тем самым всю тайну сейчас было непозволительной роскошью. «Стесь, Хассайн!» Обнаруженное питомцем окно оказалось весьма неудобным, но мы все равно смогли кое-как его открыть и пробраться наружу сквозь узкую щель, после чего совершили молниеносное отступление за пределы поселения. благода окраин здесь было рукой подать. Тормози. Окружавшая нас ночь была темна и полна неведомых ужасов, но сейчас меня заботили совсем иные вещи. Вариантов дальнейших действий имелось всего два, и сейчас требовалось выбрать нужный. Расположившись возле самой ограды, я достал бинокль и начал внимательно пялиться по сторонам. Новый прибор оказался действительно хорош. А вот мои дела по-прежнему оставляли желать лучшего. Несмотря на все предпринятые усилия, снимать наблюдения с окрестностей города никто не собирался. На отдаленных холмах по-прежнему виднелись угловатые тени боевых машин, рядом с которыми время от времени появлялись практически неразличимые из-за темноты и расстояния фигурки людей. Чувствовалось, что мой финт пропал впустую. Враги упорно мониторили периметр, желая отследить меня на марше, а затем спокойно прикончить в бесконтрольной зоне. Хм, ушлепки. Разобравшись с переключением режимов артефакта, я запросил поиск энергетических контуров, и картинка сразу же изменилась. Теперь перед моими глазами была лишь чернота, в которой кое-где просматривались серебристые искры и нити. На месте расположившихся вдалеке бронетранспортеров и джипов остались едва различимые клубочки неяркого света. Возвышавшиеся неподалеку клановые комплексы светились подобно новогодним елкам. Совсем рядом, внутри соседней турели, находилось хитросплетение ярких толстых полосок. А мой собственный костюм, предусмотрительно переведенный в режим адаптивной маскировки, выглядел светло-серым и очень даже выделяющимся на местности. Дерьмо, а не маскировка. Полное дерьмо. Для того, чтобы стать полностью незаметным, мне пришлось выключить все системы комплекта, в том числе и шлем с его прибором ночного видения. Цель оказалась достигнута, только вот ориентироваться после всех этих телодвижений стало совершенно нереально. Отстой, блин. Мы с Эдиком медленно двинулись в сторону ближайшего комплекса. Незамеченными прошли мимо группы нубов, вплотную приблизились к высоким стенам. Жаль только, что забраться наверх следопыту оказалось уже не по силам. Для такого свершения ему однозначно требовался какой-нибудь крюк или другое вспомогательное снаряжение. Предприняв несколько безуспешных попыток, я обругал себя за тупость и отдал таракану приказ на очередное убийство. Спустя полчаса мы опять вернулись к неприступному сооружению. Питомец, проявляя чудеса героизма, затащил наверх кошку с привязанной к ней веревкой. А я, получив таким образом точку опоры, начал восхождение. «Пять метров? Десять? Да чтоб тебя!» Эдик сделал все совершенно правильно. Он даже умудрился пристроить крюк, никак не потревожив расположенную по периметру крыши сигнализацию. Но его хозяин, висевший на стене, подобно упитанной сардельке, этот барьер преодолеть не мог. По крайней мере, не мог преодолеть, оставшись при этом незамеченным. «Ладно, волосатый, что там вообще есть?» Поднявшийся в воздух таракан нагло шлепнулся на ближайшую зенитку, крутанул усами, а затем повернулся ко мне. «Пушки?» «Хакеты?» «И нищеко польши «Вертолет есть?» «Нет». Вдали, словно по заказу, раздалось знакомое стрекотание, и спустя пару минут на крышу располагавшегося чуть в стороне комплекса приземлилась нужная мне винтокрылая машинка. Пошли вниз. Оказавшись на земле, я сделал небольшую передышку и открыл форум, желая разобраться в принципах защитных систем местных общежитий. Слишком уж подозрительным выглядело практически полное отсутствие на нашем пути каких-либо препятствий. Впрочем, на деле все оказалось довольно-таки просто. Че ты тупишь? Идешь в меню управления, ставишь нужный режим и не паришься. Я не могу выбрать. Там же все написано специально для идиотов. Я идиот, но не понял. Ставь пассивную безопасность, ее почти все ставят. Комплекс не будет охотиться за прилетающими поблизости вертолетами, не начнет геноцидить нубов и не станет расходовать патроны в холостую. Просто контроль периметра и отслеживание внешней агрессии. Спасибо. Точно, спасибо. Я закрыл окошко и уставился вдаль. Значит, безопасность у вас тут пассивная. Хм, пассивы чертовы. Посмотрим, как она вам поможет. Да чтоб тебя... Стоило мне только двинуться в сторону соседнего здания, как за спиной послышалось быстро приближающееся тарахтение и на крышу только что покинутого мною комплекса тоже прилетел вертолет. Пришлось снова отправлять наверх Эдика, а затем медленно и осторожно повторять свое недавнее путешествие. Когда я оказался возле самой крыши, рядом послышался чей-то спокойный голос. «Колонну мутантов поджарили!» Опыта чуток капнуло. Спустя мгновение донесся недовольный ответ. «Ай, баловство это! Нужно какой-нибудь серьезный рейд организовать». Но щипарь совсем за делами следить перестал. Как втюрился в эту свою курицу, так игра наперекосяк и пошла. «А меня все устраивает», — не согласился первый собеседник. «Доступ к вертолёту есть. Собранных ресурсов для самоокупаемости хватает. Вполне себе нормальная ситуация». «Тебе хорошо. Ты пилот», — с лёгкой завистью произнёс второй. «Но остальные со скуки пухнут. Хорошо, хоть сейчас эта история словли следопытов всплыла. Самые рьяные туда переключились». «Да я в курсе. Меня недавно тоже просили по окрестностям прошвырнуться». Голоса беседовавших игроков начали отдаляться и, в конце концов, стихли. Я осмелился приподнять голову над краем едва освещенной крыши. Совсем неподалеку стоял вертолет. Красивый, элегантный и совершенно бесхозный. Чуть в стороне виднелась парочка игроков, возившихся с реактивной установкой залпового огня. Еще дальше гулял оставшийся в одиночестве пилот. Ну что же попытка не пытка волосатый лети вон к той хреновине с ракетами устрой перформанс типа упить да что хочешь делай только чтобы они заняты были таракан задумчиво что-то прошипел взглянул на игроков осторожно дотронулся до ограды По всему периметру тотчас же загорелись тревожные красные огни. Я от неожиданности чуть было не свалился вниз, а испугавшийся Эдик мгновенно развернулся и удрал в темноту. К моему удивлению, произошедшее не вызвало у игроков никакого интереса. Один вообще не обратил внимания на тревогу, другой лишь с досадой махнул рукой, а пилот, снова объявившийся неподалеку, Откровенно зевнул и спросил, обращаясь к пустому пространству. «Че там было?» «Я что-то летающее заметил», — сообщил ближайший ракетчик. «Наверное, опять какая-то птица залетела. Или долбаный бражник. Или коварный враг». С отвращением фыркнул его товарищ, злобно пнув массивную станину. «Легионы жестких врагов, мать их!» Лётчик, понимающий, хмыкнул, отвернулся и направился куда-то вдаль. Я же, поняв, что при текущем уровне раздолбайства здесь можно безнаказанно разграбить хоть весь комплекс, отодвинулся немного в сторону, ухватился за опоры сигнального ограждения, подтянулся и неуклюже перевалился через край крыши. Затем, продолжая недоумевать по поводу местных порядков, добрался до вертолета, медленно откинул незапертую кабину пролез внутрь. «Эдик здесь!» — послышался у меня за спиной ужасающий шепот. «Эдик тоже здесь, хасаин «Твою мать!» Подождав, пока успокоится нервно бьющееся о ребра сердца, я прикрыл колпак, отпихнул таракана в сторону, после чего включил режим ночного видения и начал рассматривать приборную панель. Как стрелять и управлять вертолетом в полете, мне было известно. А вот каким образом поднять его в воздух? «Та фай! Та сюта!» — предложил питомец, вытянув клешню по направлению к какой-то большой красной кнопке. «Лапа прочь!» Примерно через пять минут я грустно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Отсутствие необходимых навыков давало о себе знать. Названия не читались, никаких всплывающих подсказок не было и в помине, так что мне оставалось полагаться только на везение. Хрен с ним, попробуем. Я неуверенно перещелкнул несколько тумблеров и нажал на какие-то рычажки, решивший поучаствовать в веселье таракан ткнул клешней в приглянувшуюся ему кнопку. За спиной послышался гул. А потом всё вокруг осветилось яркими огнями от выброшенных машиной тепловых ловушек. Сквозь толстое бронестекло донеслись отголоски матерных воплей. Где-то в стороне что-то звонко жахнуло. «Твою мать! Включайся! Включайся, чёртово! дерьмо!» Вертолет неуверенно вздрогнул, стронулся с места, покатился вперед. «Нащел! Нащел!» Прежде чем до меня полностью дошел смысл тараканий воплей, волосатая клешня ткнула в приборную панель еще раз. И черная стрекоза, получив долгожданное ускорение, стремительно взмыла в ночное небо. Едва удержавшись от радостного ругательства, я схватился за управляющий джойстик, попытавшись направить машину в нужную сторону. Затем вспомнил о притаившихся на холмах врагах и злобно ухмыльнулся. Воевать с клановыми комплексами у меня не хватило бы ни сил, ни умения. Но вот поджарить парочку пуканов — это вполне, вполне. Кое-как выровняв и притормозив вертолет, я на глазок прикинул направление, а потом зажал отлично знакомую клавишу. Кабину тут же тряхнуло, и вперед унеслись огоньки неуправляемых ракетных снарядов. Еще, еще и еще. Хасяин Масила! «Буховее!» «Есть, ядрёновож!» Далеко внизу, среди проблесков огня, на мгновение показался тёмный призимистый силуэт, тут же окутавшийся пламенем от прямого попадания. Радуясь успеху, я перевёл прицел на следующий холм, выпустил новую партию огненных подарков, но затем всё-таки вспомнил, что времени на развлечения у меня не так уж и много. Пришлось выводить вертолет на курс и мчаться к светлому будущему. «Стхеляй! Стхеляй!» — тут же вознегодовал питомец. «Мощить кослов! Смерть!» «Не рефлексируй, потом всех замочим». Я неласково оттолкнул рвавшегося к джойстику таракана в сторону. «Уймись!» «Пушка!» — Эдик снова вытянул вперед конечность и умудрился нажать на одну из кнопок. «Пах!» Куда-то вперед одна за другой ушли две тяжелые ракеты. «Уймись, блин, хватит!» я сказал. шатык хап!» Как и в первый раз, скорость передвижения оказалась очень незначительной. Но в этом, как ни странно, тоже был свой плюс. У меня появилась возможность еще раз обдумать свои дальнейшие действия. Лететь в бесконтрольную зону я не собирался. Однажды мне уже весьма доходчиво объяснили, насколько мало живет управляемый криворуким пилотом вертолет в настоящем бою. Повторять сделанную ошибку не хотелось. Согласно плану, враги должны были всего лишь потерять следопыта из виду. Снова. Учитывая имевшуюся у меня мутацию, было бы идеально утопить машину в каком-нибудь озере, отсидеться под водой пару дней, а затем тихо и незаметно рвануть к вожделенной ракете. Но, судя по карте, в нужном районе никаких серьезных озер, прудов или рек попросту не было. «Будем садиться на деревья», — сообщил я выглядывавшему из-за плеча таракану. «Высший пилотаж типа». «Авантюрность моей затеи стала понятна в тот момент, когда мы добрались до нужного места и начали снижение» пугающий темный лесной массив приблизился верхушки деревьев оказались совсем рядом затем во все стороны полетели срубленные ветки меня швырнуло на стекло позади что то громко и противно хрустнуло удар в глазах потемнело мир подсветился красным начала жужжать аптечка раздалось слабое шипение этика еще один удар запах дыма тишина «Вот дерьмо!» – пробромотал я, пытаясь открыть кабину. «Убираемся отсюда живо!» Мне удалось выползти из потерпевшей крушения машины, вытащить питомца и опять захлопнуть колпак. Потом мы кое-как перебрались на соседнюю ветку, доползли до ствола. Каким-то чудом перебрались на соседнее дерево. Еще на одно. Затем лафа закончилась. Пришлось спускаться вниз и продолжать путь уже по земле. «Давай, шевелись, волосатый. Ищи укрытие». Подходящее место в конце концов обнаружилось. Наткнувшись на маленький затхлый пруд, я тут же вспомнил свои недавние мысли и забрался в воду. После чего нырнул, желая понять, как именно персонаж собирается дышать, окружавший его мутной гадостью. К счастью, на практике в этом не оказалось ничего особо сложного. Ощущения от процесса оставались примерно такими же, что и на открытом воздухе, разве что вонь добавилась. Снова оказавшись на поверхности, я уставился на бегавшего по краю водоема таракана. «Так, слушай меня внимательно. Хорош шмельтишить твою мать! Уди отсюда метров на пятьдесят, спрячься так, чтобы тебя никто не нашел, и жди, понял?» «Сколько ждать?» «Пока не позову. Выполняй». Спровадив питомца, я вернулся на дно, устроился там как можно удобнее, а потом вызвал форум. Требовалось внести последний, самый важный штрих. Он свалил. Я спецом подсел в этот автобус, но его внутри нет. Интрига возрождается. Выскочил где-то по дороге, и теперь его фиг найдешь. «Молодец, следопыт!» Около силикона какая-то движуха началась. Взрывы, вертолет по окрестностям гасит. И? Не знаю, там полыхнуло, бронетранспортер загорелся, а потом все закончилось. У кого полыхнуло? Клановые разборки, наверное? Да нет, не воюют, кажется. Наоборот, суетиться все вокруг начали. Еще два вертолета улетели, туда же, куда и первый. «Может, там просто вертушку кто-то спер?» «Черт, ну, конечно же! Следопыт ведь летать на вертолетах умеет!» «Этот Краб?» «Однозначно умеет! Слышал, что он в реале какой-то военный летчик!» «Брешешь! Что мне сказали, то и передаю. Сам Краб!» «Однажды он здесь на вертолете уже летал, я помню!» «То есть все же он?» Дочитав до этого момента, я вызвал виртуальную клавиатуру и внес в дискуссию свою лепту. «Привет всем в этом чатике. Вы правы, мне нравится летать на вертолетах. Жаль только, что игра накладывает ограничения и приходится умирать при посадке. Но дело того стоит. Не люблю, знаете ли, когда всякие ложки начинают за мной гоняться. Раки должны страдать. Респект». «Умри! Ты сам жалкий донный краб, и дом твой болотная тина!» «Ну, чего не отнять, того не отнять!» — самодовольно булькнул я, закапываясь в теплый, уютный ил. «Самый настоящий донный краб! Однозначно!»